Глава пятая. Выстрел такой милый, сказала Кити, глядя мне в глаза, когда мы вернулись тем вечером в свою комнату. Нормальный, безучастно ответила я, сняв шляпу и положив ее на верхнюю полку шкафа. Откуда он? Не знаю. Мы с ним много не разговаривали. Он любезно проводил меня. Я почувствовала ухмылку, Кити, даже не поднимая глаз и поспешила сменить тему. Похоже, вы с Лансом неплохо поладили. Да. Согласилась Китти, откинувшись на спинку кровать. «Он мне нравится. Очень. Только она осеклась и покачала головой. Мне, конечно, не важно, как он отзывается о полковнике Донахью, но тебе не кажется, что ему следовало бы проявлять побольше уважения к старшему позванию?» Я пожала плечами. «Еще не ясно, кто представляет для Китти большую опасность, самонадеянный солдат или его властный начальник?» «Ну, — продолжила Китти, — думаю, это мелочи». У Ланса столько положительных качеств. Угу. Бравада, интрижки с местными девушками, самовлюбленность. Да, признала я очень много. «Анна», — немного смущенно начала Кити, — «я не успела тебе рассказать. Тем вечером на танцах полковник Доннахью мы испуганно подняли взгляд, услышав громкий настойчивый стук в дверь». «Да», — ответила я, повернув ручку снаружи стояла лис. «Мэри», — сказала она, — «в лазарете, скорее». Мы поспешили за лис по ступенькам, вышли из казармы и быстро пошли по тропинке. Лазарет находился недалеко, но мы ворвались туда тяжело дыша. Сестра Гильдебрандт склонилась над койкой Мэри вместе с доктором Ливингстоном, врачом среднего возраста, средеющей шевелюры и в очках. Мэри была неестественно бледна. Глаза закрыты, но, судя по неглубокому покачиванию груди, она все еще дышала. «Господи!» – прошептала я. «Что с ней?» Доктор взял шприц и вел Мэри в руку прозрачную жидкость. Она даже не вздрогнула, когда игла проткнула ей кожу. «Одна из девушек нашла ее в комнате», – сказала сестра Гидельбранд. «Она лежала без сознания возле кровати. Она пробыла там минимум шестнадцать часов. Малярия!» Должно быть, заразилась первый же день. «Малярия», — повторила я. Слово звучало экзотично, но болезнь была прямо здесь, перед нами, и пыталась забрать жизнь замечательной девушки, с которой мы только что познакомились. Она приехала на острова с намерением начать свою жизнь сначала, а вовсе не умирать. «У нее лихорадка», — сказал доктор Ливингстон. «Боюсь, ослаблено сердце. Единственное, что нам остается — ждать». Мои руки дрожали. «Но она же...» — Справится. Вытянет, она должна вытянуть. Доктор Ливингстон отвел взгляд. Я подумала о Мэри. Бедняжка Мэри, высокая даже слишком. Неровные зубы, разбитое сердце. Жених бросил ее, она осталась одна. Нет, нет, я не позволю ей умереть в одиночестве. — Китти, ты не могла бы сбегать в казармы, принести мне очки и что-нибудь почитать? Хоть чертов военный вестник, что угодно. Китти кивнула. «Будем дежурить. Можно поставить койку с ней рядом?» — спросила я у сестры Гидельбранд. Та согласно кивнула. Китти вернулась с двумя журналами, тремя книгами, двумя от Лис и одной от Стеллы, экземпляром военного вестника и, на всякий случай, учебником медсестер. «Отлично», — сказала я, изучая книгу с потрепанным корешком. Будем читать по очереди. Пока она не придет в себя или...» Китти взяла меня за руку. Анна, ты не сможешь спасти ее, если она я не позволю ей умереть в одиночестве, сказала я, смахивая слезу. Никто не заслуживает такой участи. Кити внимательно посмотрела на меня. Я положила книгу и взяла журнал Vogue с фотографией Риты Хейворд на обложке. Перевернула первую страницу и начала читать рекламное объявление. Почему бы не позаботиться о прекрасной фигуре к весне? Если вы хотите недорого одеваться и с шиком носить стандартные размеры, начните избавляться от набранных за зиму килограммов прямо сейчас. Благодаря ночным Байлбинкс вы сможете худеть во сне безопасно и постепенно. Примечание. Байлбинкс – популярный медицинский препарат, обладающий слабительным эффектом. Конец примечания. Я читала 4 часа. Каждую страницу до последнего слова, пока не потемнело в глазах. После меня за дело взялась Китти. Когда солнце село, она включила маленькую лампу на столике возле койки и вновь передала мне эстафету. Ее голос охрип. Мы прочли почти все, когда окна лазарета осветили первые утренние лучи, и ресницы Мэри задрожали. Она медленно подняла веки, потом опустила снова, и мы с волнением замерли на несколько минут пока она не пошевелила рукой, потом ногой, потом снова заморгала, открыла глаза и посмотрела на меня. «Где я?» — слабым голосом спросила Мэри. «В лазарете», — ответила я, заправляя ей за ухо прядь соломенных волос. «Милая, тебя подкосила малярия», — продолжала я, сдерживая слезы, «но ну, теперь все будет в порядке». Мэри оглянулась вокруг, посмотрела на Китти, потом вновь на меня — «Мне снился такой страшный сон. Я пыталась идти к яркому свету и постоянно слышала голос, он звал меня обратно. «Ты повернула обратно?» «Я не хотела. Я хотела идти дальше, но с каждым шагом голос все сильнее манил меня». «Ну и хорошо», — сказала я и поднесла к ее губам стакан воды, а потом спрятала холодные руки под одеяло. «Дорогая, у нас полно времени, чтобы об этом поговорить». Но сейчас тебе нужно отдохнуть. Наша забота о Мэри не воодушевила сестру Гидельбранд на похвалу за профессиональное мастерство, но она освободила нас от работы на день, и мы с радостью воспользовались возможностью отдохнуть. Я проспала до полудня и проснулась от того, что в столовой звонили на ланч. Желудок урчал от голода, но утомление пересиливало. Вылезать из кровати совсем не хотелось. «Кити, звала я. «Ты проснулась?» Я повернула тяжелую голову, ожидая увидеть, что она крепко спит, но вместо этого обнаружила аккуратно натянутое покрывало и две взбитые подушки в изголовье. «Где она?» Я села, потянулась и заметила на туалетном столике записку. «Анна, не хотела тебя будить, я ушла в десять кататься на лодке с Лансом. Вернусь ближе к вечеру с любовью, Китти». «Кататься на лодке с Лансом. «Разумеется, это совершенно нормально, но мне стало как-то не по себе. Нам дали выходной всего несколько часов назад, когда же она успела договориться с Лансом. Я вспомнила про бунгало и поняла, что нашу маленькую спальню уже переполняли секреты». Прозвучал еще один звонок на ланч, второй и последний. «Если быстро одеться и побежать, еще можно успеть, но я увидела на тумбочке блестящее красное яблоко и придумала кое-что получше». Я повесила на плечо рюкзак, положив туда яблоко, хлеб, который Китти принесла из столовой и наполненную водой флягу. Проскользнула мимо входа в лазарет и на секунду заглянула в открытое окно. Там работали Стелла, Лиз и несколько других девушек. Судя по их виду, им было скучно. Несколько человек суетились вокруг перегоревшей лампочки, некоторые склонились над единственным в здании пациентом, молодым человеком с ободранной коленкой, и он выглядел очень довольным. Я ожидала совсем иной военной жизни, но впереди нас ждали перемены. По слухам, полковник Донахью планировал крупную операцию. Я гадала, как это повлияет на нашу работу и нашу жизнь. Я пошла по тропинке, ведущей к пляжу. В говорил, бунгало всего в полумиле от базы, и я надеялась, что так оно и есть. Я шла быстро, несколько раз оглянулась. Что обо мне подумают, если увидят, как я улизнула с базы, да еще одна... Это было совсем не похоже на Анну Кэллоуэй. Сразу за поворотом посреди чащи показалась соломенная крыша бунгала. Подойдя ближе, я услышала звук пилы. Мое сердце заколотилось. Вэстри здесь. «Привет!» Поздоровалась я, чинно постучавшись в то место, где когда-то болталась дверь. «Есть кто-нибудь дома?» Вэстри поднял глаза, стер с лица пот и стряхнул с рук пыль от пилы. «Хо! Привет!» — сказал он. «Ты реальность или мираж? Я провел здесь все утро без воды и теперь не знаю, у меня галлюцинации или в дверях действительно стоит красивая девушка. Пожалуйста, скажи, что второе!» «Не галлюцинация!» — с улыбкой сообщила я, доставая из рюкзака флягу. «Вот, попей!» Выстрел сделал долгий глоток, шумно выдохнул и протянул мне флягу. Я почти привел дверь в порядок. Она не входила в раму, должно быть, покоробилась из-за влажности. Пришлось отпилить и дюйм с этой стороны, видишь? Я раздобыл на продовольственном складе старые петли. Он с гордостью, словно дорогое сокровище, продемонстрировал мне старые железные петли. В нашем бунгало должна быть хорошая надежная дверь. Я просияла. Мне понравилось, что он говорил о бунгало, что оно наше. Потом достал из коробки чистящего порошка и старые тряпки. «Приберусь тут как следует». «Рад, что ты смогла присоединиться к работам», — сказал Уэстри, снова взявшись за пилу. К трем часам пол сиял такой чистотой, что с него можно было есть, а Уэстри поставил дверь на место. «Ой, чуть не забыл», — воскликнул он и достал из сумки медную деревянную ручку. «Минуточку, сейчас поставлю». Я наблюдала, как Уэстри устанавливает круглую ручку, осторожно вкручивая винты. Потом он достал маленький блестящий предмет. «Наш ключ». Надо только придумать, куда его спрятать. Я посмотрела на пустые оконные проемы. Но любой сможет забраться внутрь через окно. Конечно, но скоро мы вставим стекла. В любом доме должен быть исправный замок. Главный вопрос, куда спрятать ключ. Мы вышли из хижины и оглядели входную ступеньку. Может, там? Предложила я, указывая на песок. Можем закопать. Уэстри покачал головой. «Нет, там будут искать в первую очередь. Это как коврик у двери, каждый вор знает». Он запнулся, словно ему в голову пришла потрясающая идея. «Погоди-ка». Продолжил он, бросился в бунгало, вернулся, достав из сумки книгу. «Используем вот это». «Книгу?» «Да», — ответил он, вытаскивая ленту, прикрепленную к корешку. Обычно она служила в качестве закладки, но у Уэстри были другие планы. Он надежно примотал ленту к ключу и спрятал его меж страниц. «Вот», — объявил Уэстри, — «наш тайник». Волны с шумом бились о берег. «Наступает прилив. Пойдем посмотрим». «Наверное, пора уже», — засомневалась я. Я не оставила Китти записки и беспокоилась, что она будет волноваться. «Да ладно, задержишься всего на несколько минут». «Хорошо», — сдалась я, — «только ненадолго». «Вон!» — указал он на выброшенный волнами кусок дерева наша жердочка. Уэстри взял найденную в бунгало бутылку вина, достал из рюкзака жестяную кружку и сел рядом со мной на песок. Мы положили головы на гладкую, отполированную песком древесину. «Тост!» — провозгласил Уэстри, наливая старинное вино в кружку. «За хозяйку нашего бунгало пьем столетнее вино!» Он протянул мне кружку, и я сделал осторожный глоток, невольно скривив лицо. До реки пела птица, а мы сидели рядом, зачарованные волнами. «Я про тебя ничего не знаю», — внезапно сказала я. «А я про тебя», — парировал он. «Ты первый», — кивнул «Я родился в Агаю, но мы там прожили недолго. Мама умерла от скрылатина, и мы с отцом уехали на запад, в Сан-Франциско. Он был инженером, работал на железной дороге. Я мотался с ним, менял школы каждый месяц». Н «Не самое правильное образование», — заметила я. Вестри пожал плечами. «Получше, чем у многих. Я посмотрел страну, знаю железные дороги». «И что теперь? Ты говорил, что когда все закончится, хочешь вернуться сюда, на остров, но наверняка у тебя есть другие стремления и планы». Я посмотрела в глаза Уэстри, они сияли и были полны оптимизма. «Я еще не знаю», — уклончиво ответил он. «Может, продолжу учиться, стану инженером, как папа. А может, поеду во Францию, буду брать уроки живописи, как великие импрессионисты. Может, просто останусь здесь?» Он мотнул головой в сторону бунгала. «Ну уж нет», — возразила я, — «тут тебе же будет так одиноко». «Почему же одиноко? У меня будет все необходимое. Крыша над головой, кровать, самый красивый пейзаж на свете. Просто рай». Я вспомнила, что он хотел поселиться на этом пляже вместе со своей семьей, «Ну, как же общение?» Немного застенчиво спросила я, «Как же любовь?» Уэстри улыбнулся. «Тебе легко говорить. У тебя это уже есть!» Я опустила взгляд и воткнула носок ботинка в песок, такой горячий, что тепло чувствовалось сквозь кожу обуви. «Ну, — продолжил он, — надеюсь, я ее найду где-нибудь. А если нет?» «Найду», — уверенно улыбнулся он. Я быстро отвернулась. А теперь давай поговорим о тебе. Я теребила веревку на рюкзаке, пока молчание не стало гнетущим. Мне особенно нечего рассказывать. Уверен, что это не так, у каждого есть история. Я родилась в Сиэтле, жила там всю жизнь, получила диплом медсестры, и вот я здесь. Вот так, иронично заметил мой собеседник. Вся жизнь уложилась в три предложения. Я почувствовала, что краснею. Прости, у меня не такая интересная жизнь, как у тебя. «Думаю, ты лукавишь», — заявил он, оценивающе, посмотрев на меня. «А «Почему ты не вышла замуж до отъезда?» — продолжил он, указывая на мою руку с кольцом. «Как он смеет задавать такие вопросы?» «Потому что...» Я замялась и предпочла промолчать. Перебрала все рациональные причины. Я не хотела торопиться, мама хотела устроить большой праздник в отеле «Олимпика» еще, но ни одна из причин не показалась мне достаточно весомой. Если бы я захотела, то отправилась бы прямиком в городской совет, как предлагал Герард, и узаконила наши отношения. Я могла стать миссис Герард, Готфри, не строя препятствия в виде годового путешествия на Южные острова, но я этого не сделал. «Вот видишь», — проговорил Вестри, — «у тебя точно есть история». «Ты преувеличиваешь». Вестри подмигнул. «Посмотрим». Я вернулась вечером, но Кити еще не было дома, и когда прозвонили на ужин, я отправила столовую одна, заскочив по дороге в лазарет, чтобы проведать мэрию. К счастью, она уже сидела и пила апельсиновый сок через соломку. «Привет, Анна», — пробормотала она. Голос был еще слабый, но более живой. В нем появилась сила, которой не было утром. «Привет. Я иду ужинать. Может быть, тебе что-нибудь принести?» «Ты, наверное, устала от жидкой диеты?» Да призналась она, мечтая о булочке с маслом. «Будет сделано», — улыбнулась я. Я вернулась на тропу, ведущую в лазарет, прошла мимо куста гибискуса, где мы с Киттер цветы в первый вечер, и продолжала идти вперед, пока не увидела пристань. Дюжина привязанных веревками лодок болтались на воде, ожидая выходных дней, когда солдаты отправятся на них в океан. Мало кто на это решался, хотя остров был относительно безопасен, враг еще ни разу не атаковал его мне подошла поближе и заметила как из лодки вылезают двое Взъерошенные кудряшки могли принадлежать исключительно кити но ей помогал выбраться из лодки вовсе не ланс я ахнула различив лицо полковника донахью кити мило улыбалась ему пока он укладывал весла в лодку потом они рука об руку вернулись к лужайке где попрощались и кити заспешила к женским казармам догнать ее я решил этого не делать В конце концов, она обманула меня насчет свидания, скорее всего, испугавшись, что я буду ее осуждать. А я ее действительно осуждала. Но подруга не должна думать, будто я за ней шпионю. Придет время, она сама все расскажет. Я вернулась в столовую и попросила кухарку приготовить поднос для мэри. «Как Ланс?» — игриво спросила Стелла. «У Китти за завтраком». Она тоже видела ее с полковником? «Хорошо». — ответила Китти, ковыряясь яичницей, напоминающей резину. — Мы встречаемся сегодня вечером. Стелла завистливо покачала головой. В день нашей встречи это меня насторожило, но я быстро поняла, что у нее просто такой стиль общения. — Как же тебе везет с мужчинами, — сказала она и обреченно вздохнула. — Но я больше не хочу думать о Беллиоте. Его мысли целиком заняты той женщиной. — Он все время один либо фотографирует, либо сидит в казарме, — пишет ей стихи. «Вчера вечером я познакомилась с летчиком. Его зовут Вил, Неплохой парень». Лиз подошла и поставила поднос на наш столик. «Как там Мэри? Поправляется?» «Слава Богу, да», — ответила я. «Сегодня ей уже гораздо лучше». Лиз пристально посмотрела на конверт, который держала в руке. «Сегодня ей пришло письмо», — осторожно сказала она, — «и я невольно обратила внимание на имя отправителя». «Она, кажется, говорила, что ее бывшего жениха зовут Эдвард?» Я кивнула. «Дай посмотреть». Я подняла конверт к свету, но не обнаружила ничего особенного, лишь то, что письмо действительно отправил Эдвард. Эдвард Нотон из Парижа. «Анна!» — возмутилась Китти. «Ты не должна читать ее почту, это лишнее». «Но придется, если это может помешать ее выздоровлению». Этот человек бросил ее... Практически у алтаря, и вверг в такое отчаяние, что она сбежала на далекий остров. Представь, как это письмо может на нее подействовать. Остальные согласно закивали, и Кити смягчилась. — Но я же не собираюсь его читать. Просто уберу, пока она не придет в себя. Ее сердце разбито, ей нужно набраться сил. Не хочу, чтобы письмо снова подорвало ее здоровье. — Хорошо, — согласилась Кити, но... «Когда дело касается любви, вмешиваться не стоит». «Она предупреждает меня, намекая на себя?» Я невольно сморщила нос и засунула письмо в карман платья. «Я не вмешиваюсь», — прямо ответила я Кити. «Это касается здоровья Мэри». Кити отодвинула тарелку в сторону. «Девочки, боюсь, я больше не смогу съесть ни кусочка этих пережаренных яиц. Пойду работать». Сестра Гидельбранд говорила, что сегодня к нам поступит пациент. Всю дорогу в лазарет я переживала из-за слов Китти, но сразу забыла об этом, когда узнала, что с соседнего острова к нам направляют раненого пилота. Пилот был нашим первым настоящим пациентом, не считая остри, которого лечила я. Летчика привезли в четверть одиннадцатого. Ситуация была и насколько мы вообще могли себе это представить. Осколки попали в голову. Китти, которая привезла солдата на операцию, работала вместе с доктором, твердой рукой удаляя покрытые кровью осколки металла и выбрасывая их на поднос. Лиз с извинениями вышла из комнаты, ее стошнило, но Китти не дрогнула. Она проделала все с таким умением и легкостью, что доктор попросил ее остаться еще на час и ассистировать при уходе за пациентом. Она сразу же согласилась». Когда закончилась наша смена, я вернулась к казармам, мечтая отдохнуть от стерильности лазарета в уютном бунгало. Я собрала небольшую сумку, положив туда ножницы, иголку, нитки и кусок бледно-желтой ткани, найденной неподалеку от лазарета. Я решила, что материал отлично подойдет для занавесок. Когда я пришла в бунгало, острей там не было. Вспомнив о нашем тайнике, я достала из книги ключ, открыла дверь и положила сумку на стул». Я сразу принялась работать над занавесками, измерила ширину окон, подсчитала длину и ширину каждого отрезка, разложила все на полу и, отпугнув маленькую ящерицу, начала разрезать ткань. Подшиваясь шторы, я слушала пение птиц. У меня не было утюга, чтобы погладить ткань, но я надеялась, что мягкий и влажный воздух со временем выпрямит неровности занавесок. За шитьем я думала о Уэстри, таком непосредственном и энергичном, совсем не похожем на последовательного, уравновешенного Герарда. «Почему Герард не может вести себя свободнее и жизнелюбивее?» Пропуская нитку с иголкой сквозь ткань, я поняла, что здесь, в тропиках, мои переживания по его поводу только усилились. Особенно меня задевало, что он остался в стороне от войны. «Почему он не пошел против воли отца и не повел себя более достойно?» Когда я вставляла пруд в первый комплект штор, то вспомнила о картине под кроватью. Картина, конечно, привлекала меня, но в первую очередь мне был интересен автор. Кто мог здесь жить? Мужчина вроде Уэстри, любитель приключений? Я представила, как Уэстри поселился на острове, может, даже женится на аборигенке, вроде той, которую мы с Лансом и Китти встретили на рынке. Как же ее звали? Кажется, Аттея. «Но будет ли он счастлив с такой женщиной?» Я ухмыльнулась. «Ну, в каком-то плане определённо. Да, но не заскучает ли он с ней? Ведь её интеллект явно не дотягивал до интеллекта Уэстри. Страсть стихает, но любовь бессмертна. Я надеялась, Китти когда-нибудь это поймёт». Вдруг в бунгало стало темно, Я выглянула в окно, на небе разрастались пухлые серые облака, готовые вот-вот разразиться дождем. Я глядела пляж, надеясь увидеть Вестрии, и вдруг вспомнила про почтовый ящик, вернее, пуро скрипучую половицу в углу. Я подошла, приподняла ее, заглянула внутрь и сразу увидела белый конверт. Дорогая миссис Клео Ходж, думаю, тебе интересно узнать, кто такая Клео Ходж. Что ж, моя милая, это ты. Нам нужны кодовые имена на случай, если нас раскроют. Не будем забывать, что мы живем в военное время. Итак, ты будешь Клео. Я Грейсон. Как тебе? Я думал о фамилии э, Квакенбуш, но боюсь, каждый раз, обращаясь друг к другу, мы будем покатываться со смеху, а дальше дело не пойдет, так что будем ходж, если у тебя нет идей получше. Искренне твой, мистер Ходж по скриптум. Загляни в ящик стола, там сюрприз. Улыбаясь, я открыла ящик стола и нашла там апельсин. Его блестящая неровная кожица великолепно смотрелась на фоне темного дерева ящика. Я поднесла плод к носу и вдохнула цитрусово-цветочный аромат, а потом перевернула листок и написала послание Уэстри. «Дорогой мистер Грейсон Ходж, сегодня я как следует потрудилась над шторами». Надеюсь, тебе понравится. Как думаешь, нам нужен ковер, какой-нибудь восточный. Как насчет книжной полки и места, где можно присесть, помимо кровати? Может, нам повезет и волны выбросят на берег диван? Спасибо за апельсин, он великолепен. Искренне твоя, миссис Ходж. По скриптам, ты большой выдумщик. Как ты вообще додумался до фамилии Квакенбуш? Я едва не лопнула со смеху. Я засунула записку под половицу и заперла за собой дверь. Поднялся ветер, тучи над головой стали совсем темными, я поспешила по пляжу домой, откусывая дольки апельсина. Вдруг, к моему ужасу, в кустах у пляжа неподалеку от бунгала послышался шорох. У меня внутри все замерло. «Что это? Кто-то меня преследует?» Я сделала несколько шагов в сторону джунглей и замерла. «Опять этот звук!» Шуршание, тихие голоса. Я подкралась поближе, притаившись за стволом большой пальмы и вгляделась в чащу. Две фигуры стояли в тени сочной зелени джунглей, мужчина и женщина. Я разгадывала рукав армейской рубашки, обнаженную женскую ногу, снова юркнула за пальму, на цыпочках вернулась на пляж и ускорила шаг почти до бега, оглядываясь на каждом повороте. Вернувшись, я расстроилась. Китти опять не было дома.